Друг, — телемаху ответствовал Нестор, — герой Гиринейской, — все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Подлинно так все случилось, как думаешь сам ты, но если б в братнем жилище. Эгиста живого застал, возвращаясь в дом свой отрит троянской, Атритменелай от златовласый, трупа его бы тогда не покрыла земля гробовая. Хищные птицы и псы бы его растерзали без чести в поле, Далеко за градом Аргосом лежащего. Жены наши его б не оплакали, страшное дело свершило. Тою порою, как бились мы на полях элеонских, он в безопасном углу многоконного града Аргоса. Сердце жены Агамемнона лестью опутывал хитрый. Прежде самой Клитемнестре, божественной, было противно, дело постыдное. Мыслей порочных она не имела, был же при ней песнопевец которому царь Агамемнон втрою, готовя плыть наблюдать, повелел за супругой. Но как скоро судьбина ее предала преступлению, тот песнопевец был сослан эгистом на остров бесплодный, где я оставлен, и хищные птицы его растерзали. Он же ее, одного с ним желавшую в дом, пригласил свой Множество бедр на святых алтарях он сожег пред богами, Множество вкладов и златом, и тканями храмы украсил. Дерзкое дело такое с нежданным окончив успехом. Мы же, покинувши землю троянскую, поплыли вместе я и Атрит Менелай, Супряженную дружбою тесной. Были уж мы предсвященным Сунионом, мы Маттийским. Вдруг... Менилаева кормщика Феб Аполлон невидимо тихой своей устрелой умертвил. Управляя бегущим судном, кормило держал многоопытной твердой рукою фронтис, онэторов сын, наиболее из всех земнородных тайну, проникший владеть кораблем в наступившую бурю. Путь свой замедлил, хотя и спешил меня лай, Чтоб на бреге честь погребения Другу воздать с торжеством надлежащим. Но когда на своих кораблях крутобоких Опять он в темное море пошел И высокого мыса Малей быстро достиг, Повсеместно гремящий крони он, Замыслив гибель, Нагнал на него многошумное ветро дыхание поднял могучие, тяжкие огромные волны. Вдруг корабли разлучив, половину их бросил он к Криту, где обитают кидоны у светлых потоков Ярдана. Виден там гладкий утес, восходящий над влагой соленой, в темное море, вдвигаясь на крайних пределах Гортины, там, где великие волны на западный берег у Феста, Нот, нагоняет, и малый утес их дробит отшибая. Те корабли очутились, проворством спаслись от смерти люди, сюда же их погибли, разбившись об острые камни. Пять остальных кораблей, темноносых, похищенных бурей, ветер могучий, и волны к обрегу Египта примчали. Там, Менелай, собирая сокровища и золото, много странствовал между народов и нового языка, и в то же время Эгист совершил беззаконное дело в Аргосе, смерти предавшей Атрида. Народ покорился безмолвно. Целые семь лет он властвовал в обильной Микене. Но на восьмой. Изофин возвратился ему на погибель богоподобный арест, и убийцу сразил он, которым был умерщвлен злоковарный его многославный родитель. Пир, учредив для ригвен Великой, Свершил погребение он и преступницы матери вместе с эгистом презренным. В самый тот день и отрит меня лай. Вызыватель в сражении прибыл, богатство собрав, сколь могло в кораблях уместиться. Ты же недолго, мой сын, в отдалении от родины странствуй. Дом и наследие отца благородного бросив на жертву дерзких грабителей, жрущих твое беспощадно, расхитят все, и без пользы останется путь, совершенный тобою. Но Менелая Атрида, советую, требую, должен ты посетить. Он недавно в Отечество прибыл из чуждых стран, от людей, от которых никто, занесенный однажды к ним по широкому морю стремительным ветром, не мог бы жив возвратиться. Откуда и в год долететь к нам не может быстрая птица, столь страшно великой пучины пространств Ты же поедешь отсюда или морем со всеми своими, или, когда пожелаешь землею, коней с колесницей дам я, и сына с тобою пошлю, чтоб тебе указал он путь в Лакедемон божественный, где Менелай златовласый царствует. Можешь ты сам обо всем расспросить Менелая, лжи он, конечно, не скажет, умом одаренный великий Кончил. Тем временем солнце померкло, и тьма наступила. К Нестору слово свое обративши сказала Афина. Старец, твои рассудительные речи, но медлить не станем. Должна отрезать теперь языки и царю Посейдону, купно с другими богами, вином сотворить возлияние. Время подумать о ложе покойном и сне миротворном. День на закате угас, и уж боли не будет прилично здесь нам сидеть за трапезой богов. Удалиться пора нам, — так говорила богиня. Почтительно все ей внимали. Тут для умытия рук им служители подали воду, отроки светлым кратеры до края наполнив напитком в чашах его разнесли, по обычаю справа начавши. Бросив в огонь языки, сотворили они возлияние, стоя. Когда ж сотворили его и вином насладили, сколько желала душа, телемах благородной Софины стали к ночлегу на свой быстроходный корабль собираться. Нестор, гостей удержавший, сказал, да отнюдь не позволят вечные Зевесы и другие бессмертные боги, чтоб ныне вы для ночлега отсюда ушли на корабль быстроходный. Разве одежд не найдется у нас? Неужели я нищий? Будто... Туж в доме моем ни покровов, ни мягких постелей нет, чтоб и сам я, и гости мои насладились спокойным сном, но покровов и мягких постелей найдется довольно. Можно ли? Ль чтоб сын столь великого мужа, чтоб сын Одиссеев выбрал себе корабельную палубу спальней, пока я жив, и мои сыновья обитают со мной под одною кровлей, чтоб всех, кто пожалует к нам, угощать дружелюбно. Дочь светлоокая Афина ему отвечала. «Умное слово, — сказал ты, возлюбленный старец, — и должен волю исполнить твою телемах, то, конечно, приличней. Здесь я оставлю его, чтоб покойно под кровлей твоею ночью он провел. Самому ж мне на черный корабль возвратиться должно, чтоб наших людей ободрить и о многом сказать им. Я из сопутников наших старейшей годами. Они же...» Все молодые, ровесники, все телемаху по доброй воле и с дружбой его в корабле проводить согласились. Вот для чего и хочу я на черный корабль возвратиться, завтра ж зарею пойти мне к народу отважных кавконов. Нужно, чтоб там заплатили мне люди старинные немалый долг. Телемаха же, после того, как у вас погостит он, С сыном своим в колеснице отправь ты коней, Повелевший дать им проворнейших в беге И силою самых отличных. Так им сказав, светлоокая свою дочь удалилась, Быстрым орлом улетев. Изумился народ, изумился чудо такое, своими глазами увидевший Нестор. За руку взяв телемаха, ему дружелюбно сказал он, «Друг, ты, конечно, и сердцем не робок, и силою крепок, если тебе, молодому, так явно сопутствуют боги. Здесь Из бессмертных, живущих в обителях светлых Олимпа, был не иной кто, как Диева, славная дочь Тритогена, сто ли отца твоего, отличавшая в сон Меоригвен, будь, Благосклонна, богиня, и к нам, И великую славу дай мне и детям моим, И супруге моей благонравной. Я же телицу тебе, однолетнюю лбистую, В поле вольно бродящую, С игом еще незнакомую, В жертву здесь принесу, Ей рога из изукрасивши золотом чистым. Так, — говорил он, маляс. И по ладою был он услышан. Кончив, пошел впереди сыновей и зятьев благородных в дом свой богато украшенный Нестор, герой Гиринейской. С Нестором в царской богато украшенный дом и другие также вступили и сели порядком на креслах и стульях. Старец тогда для собравшихся кубок наполнил до края светлым вином через одиннадцать лет из амфоры налитом ключницей, снявшей впервые с заветной амфоры той кровлю. Им он из кубка свое сотворил возлияние великой дочери Зевса, эгидодержавца, Когда же и другие все, сотворив возлияние вином, насладились довольно, каждый к себе возвратился, о ложе и сне помышляя. Гостю, желая спокойствия, Нестор, герой Геренейской, сам телемаху, разумному сыну царя Одиссея, в звонко покое кровать указал прорезную. Лег близ него писистрат, копьевержец, мужей-предводитель, бывший из братьев один, не женатый в жилище отцовом. Сам же во внутренней царского дома покою Даляса лег на постели, пересланный мягко царицею Юнестор, Встала из мрака, младая, с перстами пурпурными эос. С мягкой поднялся постели Нестор, герой гиринейской. Вышит из спальни, он сел на обтесанных, гладких, широких камнях, у двери высокой служивших седалищем, белых, ярко сиявших, как будто помазанных маслом. На них же прежде Нелей восседал многоумием богу подобный. Но уж давно уведен был судьбой в обитель Аида. на камнях неелевых Нестор Воссел скептроносный пестон Ахеен. К нему сыновья собрались, из спален вышед, Ехефрон, Персей, Стратион и Аретос, И юный богу подобный красой Фросимет. Наконец, и шестой к ним, младший из братьев, Пришел Песистрат благородный. И рядом с Нестором сесть приглашен был возлюбленный сын Одиссеев. Речь обратил тут к собравшимся Нестор, герой Геренейский «Милые дети, мое повеление исполнить спешите. Паче других преклонить я желаю на милость Афину, видимо, бывшую с нами на празднике Бога Великом». Поле один за Телицей беги, Чтоб немедленно с поля выгнал ее к нам пастух, За садами смотрящий другой же... «Должен на черный корабль телемахов пойти и позвать к нам всех мореходных людей, там оставили лишь двух. Напоследок третьим пусть будет немедленно златый искусник Лаэркос призван, чтоб золотом чистым рога изукрасить телицы. прочие ж все оставайтесь при мне» повелевший рабыням в доме устроить обед изобильный, расставить порядком стулья, дрова приготовить и светлой воды принести нам. Так он сказал. Все заботиться начали. С поля лицу скоро пригнали, пришли с корабля Телемаховы люди, с ним переплывшие море, явился и златый искусник, нужный для ковки металлов, принесший снаряд, наковальню, молот, клещи, драгоценные отделки, и все, чем обычно, дело свое совершал он. Пришла и богиня Афина жертву принять». Тут художнику Нестор коней обуздатель золота чистого дал, а ковал им рога он телицы, Чася усердно, чтоб жертвенный дар был угоден богине. Взяли телицу тогда за рога Стратион и Хефрон, воду им руки умыть, воблаженный цветами лохани вынес из дома Аретус. В другой же руке он с ячменем короб держал. Подошел Фросимет, тротоборец могучий, С острым в руке топором поразить, изготовиться жертву. Чашу подставил Персей, тут Нестор, коней-обуздатель, Руки умывший ячменем телицу осыпал, И, бросив шерсти из ее головы, на огонь помолился Афине. Следом за ним и другие с молитвой телицу ячменем также осыпали. Несторов сын Фросимет многосильной мышцы, Напрягший, ударил, и в шею глубоко вонзенной жилы топор пересек. Повалилась телица, вскричали дочери всей невестки царевой с ними царица, кроткое сердцем. Клеменова старшая дочь Евредика, те же, телицу приникшую клону земли путеносной, подняли. Разом зарезал ее песестрат благородный. После, когда истощилась и черная кровь, и не стало жизни в костях, разложивши на части ее, отделили бедра и сверху их, дважды обвивши, как следует, кости жиром, кровавого мяса кусками покрыли. Все вместе Нестор зажег на костре и вином оросил искрометным. Те ж приступили, подставив ухват и с пятью остриями бедра сожегши и сладкой утробы вкусив остальное все разрубили на части и стали на вертелах жарить острые вертелы тихо в руках над огнем обращая Тою порой телемах Поликастую, дочерью младшей Нестера, был отведен для омытия в баню. Когда же дева его и омыла, и чистым натерла елеем, легкой, надевший хитон, и богатой, облегшей хламидой, вышел из бани он. Богу лицом лучезарным подобный, место он занял близ Нестера, Пастыря многих народов, те же и жарев и свертилов, снявших хребтовое мясо, сели за вкусный обед. И заботливо начали слуги бегать, вино наливая в сосуды золотые, когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою. Нестер, герой Гиринейской, сказал сыновьям благородным, «Дети». Коней густогривых запрячь в колесницу немедля, Должно, чтоб мог телемах по желанию в путь устремиться. То повеление царское было исполнено скоро. Двух густогривых коней запрягли в колесницу, В нее же ключница хлеба и вино на запас положила С различной пищей, какая царям лишь питомцам зевяса прилична. Тут, в колесницу блестящую, стал телемах благородный, Рядом с ним Несторов сын песистрат, предводитель народов, стал, натянувший могучей рукою бразды, Он ударил сильным бичом по коням. И помчались быстрые кони полем, И пилус блистательный скоро исчез позади их. Целый день пчались и кони, тряся колесничное, дышло. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Спутники прибыли в Феру, где сын Артилоха Алфеем, светлым рожденного, дом свой имел Диоклес благородный. Дав у себя им ночлег, Диоклес угостил их радушно. Вышла из мрака...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 Совершенный конями могучими быстро, Солнце тем временем село, И все потемнели дороги. На медном своде небес По гомеровскому представлению небо есть медное или железное полушарие. Нестер, герой Геринейской, более точный перевод этого постоянного определения нестра дан гнедичем в Илиаде, конник геренский. Герония — город недалеко от Спарты, входивший по Гомеру во владение Атридов. Нестер к Гиринии никакого отношения не имел, поэтому в последнее время ученые предлагают переводить это выражение как «старец», по-гречески «герон» занимающийся верховой ездой, то есть старец, сохранивший крепость тела. Добычники вольные. Нестер просто спрашивает Телемаха и Афину Ментора, не пираты ли они. В гомеровскую эпоху грабительские набеги на берега соседей совершались очень часто и вовсе не считались позорными. Разгневавших дочь светлоокую страшного бога, то есть Афину, которая, по преданию, была разгневана тем, что Аякс, сын Оилея, при взятии Трои изнасиловал в ее храме дочь троянского царя прямо Кассандру, причем остальные ахейские вожди не наказали его за это. Собрали их в необычное время. По традиции, удержавшейся в Греции до конца античности, советы и народные собрания должны были начинаться рано утром и не продолжаться после захода солнца. Разрезавши море по самой середине, Зевс повелел плыть не в обход, держась островов, как поступали обычно в Гомеровскую эпоху, а опуститься напрямик через море, удалившись от всякой суши. Такое плавание казалось верхом отваги и риска. С молодым Ахиллеса великого сыном, Неоптолемом, Атрит здесь имеется в виду Агамемнон. Феб Аполлон стрелой умертвил. Внезапную смерть здорового человека объясняли тем, что его поразил стрелой Аполлон, убивавший мужчин, или Артемида, убивавший женщин. Должна отрезать теперь языки. Отрезание языков жертвенных животных и возлияние вином заключительный акт жертвоприношения.